Глава 15. «Ей кто-то дал всю сумму на операцию», — пояснила Галя. «Мы и четверти пока не набрали. Все дико жадные, не могут с башлями расстаться. Я уж их стыдила, а толку-то?» «Ильченко получила подарок?» — поразилась я. «От кого?» «Нет, она заработала», — ответила Радченко. «О какой сумме идет речь?» — уточнила я. «Десять тысяч евро». Охотно поделилась информацией бывшая воспитанница. «Круто». Покачала я головой. «Это из-за протезов», — объяснила Галя. «Они дорогие, а ей требовались какие-то особенные. Если честно, надежда собрать всю сумму мне не светила. Мы с Владой Сергеевной рассматривали множество вариантов. Взять в банке кредит? Его не дадут. Попросить в клинике разрешение платить частями? Но ей тогда придется делать взносы на протяжении пары столетий. На пенсию не разбежишься. Продать нечего, заложить тоже». «Наши воспитанники жмотятся, а у Влады Сергеевны боль жуткая. И вдруг звонит она и говорит, «Голчонок, я заработала на новые ноги!» «Каким образом?» – спросила я у Галины. Радченко смутилась. Она не сказала. «Даже не намекнула?» Не отставала я. Галя отвела взгляд в сторону. «Ну, нет». «Пожалуйста, скажите правду!» – взмолилась я. Радченко неожиданно впала в агрессию. «Да какая разница!» «Влады Сергеевны больше нет. Или фамилия того, кто бескорыстно ей помог, поможет найти подонка ее убившего?» Я решила успокоить Галину. Получается странная картина. Мы с ней беседовали в день несчастья, и Влада Сергеевна сокрушалась по поводу больных ног. Мы говорили о невозможности хирургического вмешательства. Она призналась, что у нее нет средств, а через пару часов после моего ухода деньги появились словно по волшебству. И кто знал о том, что тяжело больной женщине доставили необходимую сумму? Вам она позвонила, но навряд ли поставила в известность еще кого-то. «Вы на что намекаете?» – закричала Галя. «Что я послала по следу Влады Сергеевны грабителя? С ума сошла, дура!» Я не обиделась на грубость бывшей деддомовки: Нет, я имею в виду другое. Человек, который предоставил Ильченко деньги, явно богат. Наверное, он сам не помчался к Владе Сергеевне а отправил шофера, домработницу, охранника. Прислуга могла кому-то проболтаться. Выстраивается простая цепочка. Некий Ваня приводит деньги Ильченко, по пути разговаривает по телефону с Петей, бросает фразу вроде «хозяин меня как курьера использует, сейчас пру бабло какой-то старухи. Ване скучно, и он в деталях же выписует ситуацию Пети, называет количество евриков. Петя моментально соображает. Влада Сергеевна не окажет сопротивления. «Она слабая больная женщина. Отнять у нее сумку с купюрами можно элементарно. Не стану развивать свою мысль дальше. Узнав имя щедрого благодетеля, мы выйдем на преступника». Галина сгорбилась. «Простите, я нервничаю». «Естественная реакция на ужасную весть», — кивнула я. «Но Влада мне не сообщила ничего о том, кто отстегнул ей деньги. Она была в возбужденном состоянии», — промямлила Галя. Из нее радость при первом звонке фонтаном била. Но говорила она непонятно. «Попытайтесь максимально точно вспомнить ее слова», — приказала я. Галина начала ломать пальцы. Так, она собралась прямо сразу ехать в больницу. Боялась держать дома целое состояние. Смеялась, повторяла, «Неужели боль уйдет? Мне от нее в петлю залезть хочется. Даже повернуться в кровати сбоку на бок невыносимо». «Вы сказали, из нее радость при первом звонке фонтаном била», — напомнила я. «Значит, Влада Сергеевна звонила вам несколько раз?» «Во второй раз она ко мне обратилась, когда вызвала такси», — сказала Галя. Настроение у нее поменялось, радости поубавилось. Она спросила, «Вот думаю, правильно ли я сделала, что согласилась? С одной стороны, это обман, а все тайное непременно станет явным. С другой, кому плохо от того, что я сделала?» Помогла бедным людям, осчастливила богатых. Но мне не по себе, я вдруг подумала. Они как ни крути убийцы. Я полагала, что помогаю детям, а Маруся оказалась права. Здоровье и покой. Очень мне сейчас нехорошо. Но так больно. Что хуже, огонь в суставах или пожар в душе? Галина замолчала, а я, вспомнив последние слова покойной, в нетерпении воскликнула. Дальше. Все! тихо сказала Галя. Она воскликнула, такси приехала, шофер в дверь звонит. «Как устроюсь в больнице, сообщу». И больше я ее не слышала. Не забеспокоились, когда Влада Сергеевна не объявилась. С легкой укоризной спросила я. Галя всхлипнула. «Нет, она же вечером поехала. Мобильного Влада Сергеевна не имела. Он дорогой. Городской телефон, наверное, был недоступен. А утром ее на анализы должны были вести. Я так думала». «Такси!» осенило меня. Когда она расплачивалась с водителем, он мог увидеть в ее сумочке пачку денег и не устоял перед искушением. «Нет, нет!» – замахала руками Галина. Ее всегда Лида отвозила, наша бывшая воспитанница. Бесплатно доставляла. «Можете позвонить ей и передать мне трубку?» – попросила я. Галя потянулась к аппарату, и спустя короткое время я услышала звонкий голос. «Здрасте!» «Помните, что вчера говорила в машине Влада Сергеевна?» Без всякой предварительной подготовки огорошила я Лиду. «Галка ничего не перепутала?» – испуганно воскликнула Лида. «Она сообщила, что Владу Сергеевну убили. Ой, беда! Какие сволочи на свете живут! Напасть на инвалида с палкой! Галка только что сказала, вы из ментовки. Найдите эту сволочь! Я лично его колесами перееду!» «Полагаете, вашего бывшего директора лишил жизни мужчина?» – ухватилась я за крохотный кончик ниточки. «Не знаю», — сбавила обороты Лида. «Но вы сказали, я его колесами перееду. Его, не ее», — уточнила я. «Ну, убийца он», — растерялась Лида. «Так принято считать. Попытайтесь вспомнить, о чем шла у вас беседа». Вернулась я к первому вопросу. «Мы не разговаривали», — ответила Лида. «Влада Сергеевна со мной не ездила. Я была на заказе, встречала постоянную клиентку». «У нас не уговор. Привожу и забираю из аэропорта. Рейс опоздал. Я с пяти вечера до полуночи в зале ожидания маялась. Меня там знают. Куча свидетелей подтвердит. Бармен, продавщица газет, девушка из мини-маркета. У меня остался талон на парковку. Там время указано». «Вас ни в чем не подозревают», — успокоила я собеседницу. «Уверена, что Влада Сергеевна вам не звонила». «Можете проверить мой мобильный», — вновь начала оправдываться Лида. «Да, я возила Ильченко, никогда не брала с нее денег, но мы уговаривались за пару дней. Влада Сергеевна деликатная, она понимает, что я зарабатываю извозом, могу потерять выгодный заказ. Она всегда интересовалась, ли душа? когда нам лучше к доктору, назови день недели». «Не могу поверить, что ее нет. Этот гад даже не знал, какого человека убил. Роман с Павликом с ума сойдут. Мы все на суд явимся, расскажем о Владе». Из трубки понеслись рыдания, затем короткие гудки. «Влада Сергеевна нам жизнь спасла», – тихо сказала Галя. «А мы ее не уберегли. Понимаете, она была необыкновенным человеком. Дедомовские дети часто бывают недоразвитые. Ну откуда взяться уму, если тебя родители в пьяном угаре сделали, а потом по голове били? Некоторые малыши, попав в интернат, выправляются. Я говорю о хороших приютах, где детей нормально кормят, Одевают и обучают. У Влады большинство воспитанников расцветало. Но были и такие, как мы с Литкой». Радченко подперла щеку кулаком и продолжала. «Я только в детдоме постельное белье увидела. Мне тогда исполнилось 6 лет. Мать, когда ела, мне курки хлеба кидала. Она на игле плотно сидела. Ни о чем, кроме уколов, не думала. Доширялась до смерти. Я по первости в интернате чуть с ума не сошла». Тарелки, вилки, чашки, полотенца, мыло в ванной, игрушки. А каша на завтрак. Ее на молоке варили, изюм клали. Какао. Меня так потрясли простые бытовые вещи, что я потеряла речь. Могла лишь мычать, впадала в истерику. И куда такого ребенка деть? Сдать в дурку. Даже в хорошем интернате с идиоткой цацкаться не станут. Оформят по комиссии и перекрестятся с облегчением. А Влада Сергеевна все правильно поняла. Она со мной возилась и через год вернула к нормальной жизни. С Литкой еще хуже было. Та описалась безостановочно. И днем, и ночью. Отвели ее в поликлинику было. Там сказали, физически здорова, беда с головой. Отправляйте в специнтернат. Девочка не может контролировать естественные потребности. У докторов в районной поликлинике такая установка. Раз привели из детдома с проблемой, значит кретин. Влада Сергеевна литку сама лечила. Отселила ее спать в свой кабинет, штанишки шила из клеенки. Всем воспитанникам внушила. Девочка больна, давайте ей поможем. Представляете, так управиться с ребячим жестоким коллективом, что его члены стали Лиду подбадривать, напоминали ей про туалет. Теперь Лидочка замужем, все у нее хорошо. И у меня тоже. Роман Костров весь дергался. Руки-ноги у него дрожали. Павлик Мешков в корчах падал, считалось, что у него эпилепсия. «Нам всем светила дурка и ранняя смерть!» «Влада Сергеевна всех спасла! Сделала нормальными!» Галя вцепилась в стол и заплакала. «Попробуйте вспомнить, что говорила Ильченко про такси!» «Велела я!» Галина утерла кулаком слезы. «Ну, пойду, машина приехала!» «Автомобиль?» — уточнила я. Она произнесла слово «такси!» Радченко начала наматывать на палец прядь волос. «Не знаю, но ее всегда возила Литка!» «У Ильченко маленькая пенсия. Вся до копеечки рассчитанная. Такси, значит, за рулем ли духа?» «Важные факты, а не ваши домыслы!» – воскликнула я. «Начинаем заново. Сосредоточьтесь. Закройте глаза, возьмите трубку. Представьте, что беседуете с Владой Сергеевной. Ну?» Галя послушно потянулась за телефоном. «Э-э-э... Марина-то права. Боль терпеть невозможно. А они, наверное, мучаются. Здоровье и покой». «Что хуже, огонь в суставах или пожар в душе?» Все, приехала машина. Мне пора, как устроюсь, позвоню». Радченко открыла глаза. «Точно вспомнила. Не было слова такси. Она скороговоркой бросила «приехала машина». «Мне пора, как устроюсь, позвоню». «Значит, за ней элитка прикатила. Чего она врет? «Алиби вашей подруги легко проверить». Остановила я Галину. «Мы этим непременно займемся. Но Владу Сергеевну мог отвезти другой шофёр. «Нет. Уперлась Галя. У нее есть только мы. В смысле, бывшие воспитанники. Когда Влада заболела, мы стали ей помогать. Литка ее возила. Роман по дому суетился. Чинил краны. Окна на стеклопакеты поменял. Пашка продукты притаскивал. Он в супермаркете торгует. Может, по оптовой цене отовариться. Я квартиру убирала, стирала. Валерка на лето Владу на дачу брал. Кто что мог, то и делал. Я все знаю. О деньгах она только мне рассказала. Я у нее типа психотерапевт была. Влада при остальных улыбалась, делала вид, что все окей, но я-то в курсе про ее боль в ногах и тоску. Разве справедливо выгонять на пенсию человека, у которого в жизни только его дома и есть? Ильченко заболела. Работать она не смогла бы, вздохнула я. Галя вскочила. А у домашних детей родители здоровички Малышам любовь и забота нужны. Ну ездила бы Влада Сергеевна в инвалидной коляске по коридорам. И что? «Кто такая Марина?» – перевела я беседу в иное русло. «Понятия не имею», – осеклась Галя. «Девочка из детдома?» – предположила я. «Среди тех, кто постоянно поддерживал Владу, Марин не было», – отрезала Галя. «Могу у наших поспрашивать». «Сделайте милость», – попросила я. «И сразу соединитесь со мной, если узнаете даже самую, на ваш взгляд, ерунду». Оставив Галю горевать, я вышла на улицу и поразилась случившейся перемене. В Москву вдруг пришло лето. На улице резко потеплело, прохожие сняли куртки, плащи, кое-кто из девушек даже надел босоножки. Мне в плотном платье и шерстяном кардигане стало жарко. Все мои вещи сгорели, мне придется заново покупать все, и я не испытываю ни малейшего восторга при мысли о шопинге. Но нельзя же щеголять в одном наряде. Рано или поздно его придется постирать, и у меня нет обуви, лишнего белья и прочего. Хорошо хоть Димон проявил христианское милосердие и пустил меня в свою квартиру. Только сейчас я оценила размер несчастья. Сгорела вся библиотека Гри. Наши документы, вещи, милые мелочи. Погибла мебель, холодильник, два телевизора. Моя коллекция романтических комедий на DVD, альбомы с фото. У нас ничего нет. Непонятно, можно ли отремонтировать квартиру. Гри на спецзадании. Ему сейчас не до бытовых проблем, а я... Телефонный звонок прервал поток моих мрачных мыслей. «Тань, привет!» — сказал чуть натреснутый баритон. «Чеслов велел тебе сразу сообщить». «Кто это?» — перебила я. «Ну вообще, блин, не узнала. Богатым буду, хотя навряд ли», — засипела трубка. «Леня Мартынов!» «Что у тебя с голосом?» — удивилась я. «Мартынов возглавляет убойный отдел. Только не спрашивайте, какой. Я не разбираюсь во всех этих милицейских подразделениях. «Знаю лишь, что он большой начальник, дружит с боссом и частенько помогает нашей бригаде». «Пивка холодного с рыбцом тяпнул», — признался Ленька. «Вчера вообще молчал». «Представляю радость твоих подчиненных», — хихикнула я. «Не мой босс, вот оно счастье». Мартынов попытался откашляться. «Я и без слов могу ситуэйшн объяснить. Мало не покажется. Помнишь Эдуарда? Твой кошмар? Лентяй вечно больной?» «Да еще и глупый лейтенант?» спросила я. «Удивлена твоему терпению. Что он у тебя делает?» «Теперь ничего», — порадовался люнька Его волосатая рука сверху держала. На днях эту лапу отрубили. Я воспользовался моментом и турнул гада. На радостях пивка нахлебался. «Короче, у нас четыре трупа и один полутруп». «Сочувствую», — абсолютно искренне пожалела я его. «Но зачем ты мне звонишь?» Чеслав велел. Сказал, тебе это надо знать. Покойничков наших зовут Степанида Андреевна Гвоздева, Елена и Анна Киселевы. До кучи к ним Сергей Николаевич Евдокимов. Степанида — доктор наук, профессор, владелица крупного медцентра, — закричала я. Сергей Николаевич — ее адвокат, Анна — школьница, Елена — ее мама. Что с ними случилось, когда? Вчера вечером Гвоздевы, Киселевы и Евдокимов ужинали в японском ресторане «Кинуки» отрапортовал Леня. Все отравились морскими гадами. «Юрий Игоревич жив?» — воскликнула я. «Он и есть полутруп», — ответил Ленька. «В реанимации лежит. На месте преступления сейчас орудуют наши». «Еду в Кинуки», — засуетилась я. «Говори адрес». Едва я запомнила название улицы и номер дома, как трубка снова ожила, на этот раз меня разыскивал Коробков. «Юная и наивная Роза, послушай старого побитого молью но резвого умом тигра. Я тут подумал над последними словами Влады и... «Степанида и Киселева умерли», перебила я дедушку российского интернета. На тот свет они прихватили и адвоката Евдокимова, Юрий Игоревич, в реанимации. «Крутится-вертится шар голубой», забубнил Димон. «Причина их спешного отъезда в мир иной известна?» «Предположительно, отравление морскими гадами», озвучила я версию Лени. «Возможный вариант». Согласился Димон. В глубине океанов полно нечисти, к которой не стоит приближаться. Например, русалка. да изумление изумление бесполезное существо. Явно не рыба, сожрать ее не захочешь. Ну и как баба она не нужна. что с ней делать? Это не объект для полноценного секса и вкусного обеда. Тань, ты как считаешь? Я рассердилась. В отличие от тебя, мне ни разу в жизни не хотелось попробовать котлеты из русалки. Перестань идиотничать! «Найди Марину». «Просто Марину», — очень серьезно спросил Димон. «Отлично. Сейчас выясню, сколько их в России. Которую искать? Пожалуйста, не утруждайся, не сообщай мне ни отчество, ни фамилию, ни год рождения. Перешерстю с десяток тысяч дам и ажур». «Ты понял, что все, кто имел отношение к моему делу, скончались?» — возмутилась я. «Влада Сергеевна, Аня, Лена, Степанида и даже незнакомый мне адвокат. А Юрий Игоревич — кандидат на тот свет». «Похоже, ты не приносишь удачу», — как ни в чем не бывало, объявил Димон. Но раз завела разговор о Марине, она сейчас самый важный объект. Я вошла в метро, вцепилась в поручень эскалатора и затараторила: «Итак о Марине. Она неким образом связана с Ильченко. Поройся в биографии Влады. Я не верю в совпадение. Директрисе проломили голову. Остальные участники истории слопали протухшие морские гребешки или креветки. «Странно это, не находишь?» «Теперь о моих идеях», — сказала трубка и замолчала. Я глянула на дисплей. К сожалению, на некоторых станциях подземки отсутствует мобильная связь. Нам с коробком не удалось закончить беседу.